Глава 4. Архимаг Лаэль Альмина по праву считался самым сильным магом Севера. Его будто пометил сам Интар, даровав способности к различным видам магии. Если верить королевской истории, сразу после окончания военной академии Лаэль отправился в южные земли для изучения различий между водной и огненной стихиями. Там он сдружился с шаманом, который посвятил его в тайны огненной магии, даровав право Возможность единичного вызова чужеродной стихии для спасения своей жизни. Насколько правдивы были подобные истории, неизвестно, но они существенно добавляли Архимагу колорита и загадочности. После путешествия по землям ходящих в огне он отправился к магам Запада, привезя в последствии на родину секреты взаимодействия с растениями и землей. Благодаря полученным знаниям в королевстве начали выращивать наиболее устойчивые к холоду культурные растения. И даже у ветряников Трилмина хотел получить с умом разуму, но, увы, Восточная империя свято хранила свои тайны, и, насколько известно, вообще не ограничилась одним отшельником, не очень дружным с головой. Жизненный путь Лоэля Алмина уже перевалил за сотню лет, и он успел объездить весь свет, даже побывал в Инналарне. и получил доступ к храму знаний. Ни каждый маг допускался в эту святая святых, сердце мира. Встречи с этим невероятным лаером я ждала с большим нетерпением и в то же время ужасно боялась. Тот, кто обладал такими знаниями и способностями, мог с лёгкостью разоблачить меня. Но несмотря на опасность, это была невероятная удача попасть в ученики кархи магу, обсудить с ним наработки, поделиться идеями и Иеху! Раздался голос из за двери, который меня привел один из слуг. Движением руки я призвала сопровождающего повременить и не сообщать о нашем приходе. Глубоко вдохнув, я собралась с мыслями и кивнула слуге, который тут же коротко постучал в дверь и открыл ее, не дожидаясь разрешения войти. Трилмина, указом снежного короля, вам верено обучение Трила Дерена, наследника князя Южного. воззвал Лон невозмутимым голосом, после чего поклонился и вышел. Я остался один на один с самым могущественным магом нашего королевства в самом странном из всех помещений, виденных во дворце. Под спиной против воли прошел озноб. Вечных льдов, пробормотала я с удивлением, глядя на Лайра, застывшего под потолком. Трилл Эл сидел на самом верху ледяной горки. которая спускалась через весь огромный зал, закручиваясь невероятной спирали и ловко гибая столы с многочисленными лабораторными принадлежностями. "Эй, тебе не мёрзнуть", отозвался архимаг, и со звонким "иху" скатился с горки прямо к моим ногам. Поднявшись, маг поправил красный атласный колпак с белой меховой обборкой по краю, сдвинул полы в тон шитого халата, переступил с ноги на ногу и принялся внимательно меня рассматривать. Я ответила ему тем же, пытаясь прийти в себя и понять, кто это и что здесь происходит. Портреты великого волшебника я видела и не раз, но этот конкретный лаэр приходил на него меньше всего. Нет, что-то общее проскальзывало: например, цвет и разрез глаз, форма носа, тёмно-синий цвет кожи и всё. Если на картинках всегда был пожилой старец с белоснежной бородой до пояса, то сейчас передо мной стоял мужчина чуть за 50. Причём весьма колоритный и своеобразный, с аккуратной бородкой и коротким ёжиком голубых волос, несколькими сережками-колечками в ухе, а главное, на нём был только один жёлтый в чёрную полоску чулок. Это я успела рассмотреть, пока он скатывался. И этот лоер, но ну, никак не выглядел серьёзным и умудрённым жизнью трила мина. Лаэль мне протянули руку для пожатия. Каймин пробормотал в ответ: Интересно, кто из богов потоптался в роду твоей мамы. Девочки и с даром, удивительно. Простите, от этих слов у меня потемнело в глазах. Эльмера была сильным магом. Жаль, что она ушла от нас так рано. Твоя мама была чудесной женщиной. Трелнина, я не совсем понимаю. Да всё ты прекрасно понимаешь. Ты слишком похожа на мать, даже несмотря на свою умскировку. Кстати, мне нравится цвет твоих волос. Сам сам придумала. Да, только и смогла выдохнуть я, чувствуя, как сердце замирает от страха. Водички? Участливо спросил Мак и повернулся к столам с оборудованием. Да не синеет и так, малявка. Не собираюсь я тебя выдавать. Тем более, что твой дар действительно надо развивать, а я в этом могу помочь. Благодаря Элемере опыт у меня в этом деле весьма богатый и веселый. Трил Мина. Наедине можешь называть меня Лаэль. Трил Лаэль. Нашла оптимальное обращение я. Вы правда не выдадите меня? Правда. Я не смогла сдержать облегчения и протяжно выдохнула. Но почему? Есть свои причины. Придёт время, ты всё узнаешь и поймёшь. А пока иди в подсобку и переодевайся. Впереди у нас целый ряд опытов. А если будешь хорошей дево- хм, мальчиком, да, прокатиться с горки. Ну что, идёт В ответ я смогла только кивнуть и поспешила скрыться в указанном помещении. Интересное знакомство. Ничего не скажешь. То, что висело на вешалке в качестве сменной одежды для опытов, оказалось мне прилично велико. Пришлось подвернуть рукава и штанины. Хорошо, хоть обруч, предназначенный для защиты головы, был магическим и самостоятельно принимал нужную форму, обеспечивая удобство в работе. Затянув под ту же поз на штанах, я направилась обратно в лабораторию. И застыл в проходе. Горки словно и не было. В большом просторном помещении плотными рядами стояли массивные деревянные столы с различными склянками, колбами, котлами, подставками, и за рабочей сосредоточенностью корпели незнакомые лайеры. Три Лаэль прохаживался между ними, заглядывая в многочисленные колбочки и котлы, то и дело комментируя увиденное. Заметив меня, он весьма выразительно приподнял тёмную бровь и поманил к себе. Я с трудом справилась с робостью, и из-за пережитого нервного истощения мне тяжело было совладать с собой и сохранять спокойствие, как раньше. И придерживая болтающиеся штаны, подошла к магу. Под любопытными взглядами, видимо, учеников талантливого волшебника, мы прошли к неприметной двери у противоположной стены. За ней скрывался неплохо оборудованный кабинет самого Архимага. Так, в настоящее время в этой лаборатории я провожу сразу несколько экспериментов. Прознёс он, усаживаясь в массивное кресло с высокой мягкой спинкой. Твоя задача попробовать самостоятельно установить, в чём они заключаются, и законспектировать текущие процессы. Потом покажешь мне результаты, и я решу, можно ли тебе доверить и дальнейшие наблюдения. Трилаэль задорно мне подмигнул, не обращая внимания на мой шарашный вид, продолжил. С завтрашнего дня один из квадратов мы будем посвящать тренировке. Твои магические способности нужно развивать и контролировать. Пожалуй, для этого лучше всего использовать вечерние часы. В остальное время ты свободно, прости, свободен, и можешь заниматься своими делами. В таком случае подскажите, есть ли у вас еще не занятая лаборатория? Все зависит от того, как ты хочешь их использовать. В академии я работал над совершенствованием эликсира второй дыхания. Но подробнее. Как вы знаете, у этого популярного в армии эликсира есть два существенных недостатка. Я работаю над их устранением. И как успехи? Пока не очень, но я не отчаиваюсь. Опыт вроде не разрушительный, так что завтра выделю тебе место. Все необходимое, в том числе краиту, сможешь найти в шкафах. После этих слов Трилла Элли открыл ящик стола и достал оттуда тетрадь в кожаном переплете. Пролиснув несколько страниц, он удовлетворённо кивнул и протянул её мне. Стержень найдёшь в этой комнате или спроси у кого-нибудь из мальчишек, они их вечно раскидывают. Приступай к описанию эксперимента, затем подойдёшь ко мне. Жаловаться на то, что только недавно добралась до дворца и очень утомилась с дороги, я не стала. В конце концов, может, хотя бы сегодня устану так, что смогу заснуть без своего порошка и без наваждений. Поэтому я без промедления приступила к выполнению поручения. Погружаться в чужие исследования было неимоверно увлекательно. Пытаясь понять замысел Архимага, я ненадолго забыла о своих бедах, полностью отдавшись волшебству экспериментов. Когда я принесла свои заметки Лаэлю Альмину, он внимательно их изучил, а потом начал рассказывать, где я ошиблась, где оказалась права и много других подробностей о своих изысканиях. Я всё подробно записывала. Не знаю, сколько прошло времени, но когда Три Лаэль Все же закончив надиктовывать текст, я уже практически спал. Ледяной стержень выводил на бумаге караоке лишь отдаленно напоминавшие буквы, а строчки заползали одна на другую. Сегодня кататься на горке мы точно не будем, хмыкнул учитель, нависнув надо мной, а затем потянул за ухо. Вставай, молявка. Сейчас поужинаем и пойдешь отсыпаться. Эх, что за молодежь пошла! Раньше я мог ночи на пролет гулять на болах, а затем шел на охоту за радужным сиянием. А вы так всю жизнь проспать недолго. Угу, сонно подтвердила я. Встать-то я встала, но это не значит, что проснулась. Так что философские размышления Лайра воспринимала край муха, больше занята и другой проблемой. Не свалиться бы, уснув по дороге, так и не познакомившись с выделенной мне во дворце кроватью. Видимо, поняв, что от меня сейчас толку мало. Архимаг сжалился и втолкнул меня в ближайшую гостевую комнату, а там в ванную комнату. Наспех умывшись, я обнаружила, что до сих пор хожу в форме лаборатории. Порадовавшись, что надела её на свои собственные вещи, благо размеры это позволяли. Я быстро привела себя в порядок и поспешила за трилом Лаэлем, который, кстати, тоже успел переодеться. Сейчас передо мной действительно был архимаг, пожилой мужчина в жемчужной мантии, с причудливо заплетённой на голове косой и длинной бородой. Лицо неуловимо изменилось, приобретя немного другие черты. Что, теперь похож на библиотечную версию? Похоже. И что, малявка, даже не спросишь, зачем мне этот маскарад? Ну, вы же не спрашивали, зачем мне мой. Дык, я и так знаю, пожал плечами Трилаэль, заставляя меня споткнуться на ровном месте. Вот куда? Секрет, хитро улыбнулся Мак. Мелочь, не стесняйся задавать вопросы. Если ты еще не заметил, я весьма общительный лайер. Буду иметь в виду. Так вот, отвечаю. Видимо, магу надоело ждать, пока я спрошу. Мой истинный облик видит только сильные маги. Ну или те, при ком я могу снять артефакты. Для всех остальных я не мощный и слегка неадекватный старец и даже не думаю никого в этом разубеждать. Так надо. Как скажете. Послушно согласился я. Скучно сегодня с тобой. Обычно ты -то энергичнее и веселее. Тяжёлый день. Тяжёлый месяц. Трилмина издал какой-то ничленораздельный звук. Тогда оставляю тебя в покое. А вот завтра? Что будет завтра, я не расслышала и переспрашивать не стала. Так же как интересоваться, откуда трил знает, какая я обычно. Помещение, в которое мы вошли, гудело, как ветер в трубе во время бурана. голоса беседующих лаеров изредка заглушали идущего впереди архимага. Что-то сегодня здесь чрезвычайно оживлённо, заметил учитель, удивлённо глядя на небольшое возвышение в конце зала, где также стоял накрытый стол. Видимо, из-за отсутствия короля, любопытно, чем же таким занят наш самодержец. Ему накрывают вместе с придворными, тут было чему удивиться. Я думал, что король трапезничает в отдельном зале, возможно, с особо приближёнными милиатами. В отдельном зале проходят торжественные балы в случае приезда особых гостей. В остальное время король предпочитает обедать со своей многочисленной свитой. Экономит на продуктах. Я пожалела, что не прикусила себе вовремя язык. Но трилла Лаэля это, кажется, только позабавило. Откуда такие выводы? Полагаю, что в его присутствии у подданных не очень хороший аппетит. Интересная мысль. Надо понаблюдать. Вдохновился идеей Архимака. Мне тоже было интересно, потому что нарисованный в образе образ монарха никак не вязался с услышанным. Хозяина ледяного трона обсуждали даже в самых дальних уголках королевства, но разнообразные слухи сводились к одному: у короля холодное сердце и расчётливый ум, позволяющие ему удерживать власть и в то же время с пренебрежением и высокомерием относиться к подданным. Даже милиатов он мог поставить на одну ступень со слугами. И тут вдруг выясняется, что снижный король позволяет придворным вкушать пищу в его присутствии. Вот и верь после этого молве. Распорядитель пригласил всех к столу, чем вырвал меня из задумчивости. Последовав за трилом Лаэлем, я заняла место с права от него и принялась рассматривать присутствующих. Лица многих из них были мне знакомы по генеалогической карте королевства. Однако с некоторыми я сталкивалась и в академии. Например, с трилонгибором, с которым мы весьма нехорошо расстались. Лаер, поймав мой взгляд, зло прищурился и попытался встать, но в последний момент передумал и сел обратно. Я же, несколько не впечатлённая угрозой, слегка кивнула якобы в знак приветствия. Далее мне было уже не до разглядываний. Кругом засуетились слуги, помогающие наполнить тарелки горячими блюдами. На некоторое время разговоры стихли, сменившись звоном столовых приборов. Предворные отдавали дань кулинарным талантам повара. Я тоже по достоинству оценила его мастерство: креветки в остром соусе, маринованные лапки ткуров и карри с неизвестными мне пряными добавками. Когда первый голод был утолен, разговоры стали оживленнее и привлекли мое внимание. Говорят, на короля было совершено новое покушение. Да, а я слышал, что оно только готовится. Слышали, но не доложили главному дознавателю? Как я ни напрягал и слух, ничего более подробного уснуть не удалось. Кто-то где-то слышал про покушение, но из-за отсутствия подробностей делился с другими своими домыслами. Отсутствие виновника разговора прибавляло значимости этим слухам. Картина вырисовывалась весьма любопытная. Неужели покушение действительно состоялось? Мелочь скотая уже в трубочку и вернись к еде. Всё хорошо с нашим королём, не переживай. Откуда вы знаете? Ну, очередной мой секрет. Не забивай голову. Как только поешь, отправляйся спать. Завтра ты понадобишься мне в начале второго квадры. Хорошо, вы пришлёте за мной? Я пока плохо ориентируюсь здесь в этих коридорах и переходах. Если старые косточки позволят, то приду сам. Да едай, давай. Я провожу тебя до комнаты. А то ещё действительно заблудишься. Ищи тебя потом. Спасибо, искренне поблагодарила я и повернулась к тарелке. Правда, да есть, так и не получилось. Аппетит перебил отвратительный запах, поплывший над столами. Лаэры по одному откладывали приборы, озираясь по сторонам. Я была с ними солидарна. Продолжать трапезу в таких условиях означало заработать несварение, а значит, пора было откланяться. Посмотрев на учителя, я увидела направление его взгляда и невольно улыбнулась. Не передавая мы омре, шло от трилогибора Действие блокировки закончилось. С пониманием произнёс Трилл Лаэль: "Всё-таки ткуры страшная сила". "Не то слово, а я давно предлагал выдрессировать их и натравливать на врагов", подал голос Лаэр, сидящий по другую сторону от архимага. "Знаете, Трилл, даже враги не заслуживают подобного унижения", вмешался в разговор ещё один голос, после чего дискуссия вышла на новый уровень. Я же всё это время мерил их взглядами с Триллом Гебором. Судя по лихорадочному блеску его глаз, он постарается отомстить как можно быстрее. Впрочем, мне это было бы только на руку, поскольку во дворце среди сплетников и прилипал, и этот Лэер чувствовал себя в родной стихии. На спешке мог допустить ошибки. Главное, теперь я буду наготове. Камен, ты закончил? Да, учитель. Тогда пойдём, больше нам здесь делать нечего. Тут я была согласна. С спора о методах ведения войны плавно перешёл к дебатам о зверюшках. модных нынче при дворе, а затем на наряды. Стоило ли удивляться? Придворные редко интересовались действительно полезными вещами, предпочитая глупые разговоры, сплетни и споры. Никого из них по-настоящему не волновало, что именно творится на фронте. Здесь они были в безопасности, а кто обеспечивал им эту сытость и спокойствие, их не волновало. А злобного взгляда, который я чувствовала между лопаток, направляясь к выходу, хотелось передёрнуть плечами. Но я старалась держать лицо. Однако в последний момент какая-то невидимая сила заставила на ходу обернуться и подарить трилу Гебору предупреждающий взгляд. Может, поймёт, что меня лучше не трогать. Если же нет, казалось, я отвлеклась всего на мгновение, но этого хватило, чтобы с кем-то столкнуться. От силы удара я бы непременно оказалась на полу, но меня удержали, причём так качественно, что на руках наверняка останутся следы. Простите, начала я, но осеклась поднёв голову. Какая неожиданная встреча, усмехнулся старый знакомый, заставляя поморщиться. Придворное платье, состоявшее из белой шерстяной рубашки, поверх которой был надет алый с золотыми узорами камзол с меховым воротником, очень отличался от привычной синей формы академии. Рыжие волосы, обычно поднятые в высокий хвост, сейчас были заплетены в толстую косу, состоящую из пяти более мелких косичек. Именно такую причёску носили бастарды, признанные отцом. Трилдерн, в дворце стоит быть аккуратнее, никогда не знаешь, с кем столкнёшься. Трилтан, простите, в следующий раз попытаюсь держаться от вас подальше. Поморщилась я и попыталась отступить. Верный враг не дал, продолжая удерживать, он пристально и нехорошо меня разглядывал. Вы уж постарайтесь, высокомерно и довольно громко ответил рыжий, после чего направился в зал. Я же поспешила нагнать учителя полы мантии которой вскрылись за ближайшим поворотом. Как и обещал, он проводил меня до комнаты, пожелал спокойных снов и с задумчивым выражением лица растаял прямо в воздухе. Удивляться умением трелила Эля, сил уже не осталось. Их вообще ни на что уже не осталось. Я упала на кровать прямо в одежде и забылась в тяжелом сне. Как ни странно, проснулась я отдохнувшей, полной сил и решимости осуществить месть. Однако для начала предстояло узнать, что же во дворце забыл Ларэн Тутан, который мог представлять серьёзную угрозу для задуманного. Потянувшись, я села на кровати и обвела взглядом выделенную комнату. Стандартные гостевые апартаменты для аристократии, выполненные в серебристо-синих тонах, имели два окна. Одно из них выходило на север, к сапфировому морю, когда интар находился в полной силе, бескрайние воды радовали своей насыщенной синевой. редкими айсбергами. Западное крыло открывало вид на королевский сад. Круглогодично укрытый магическим куполом, он притягивал взгляд. С трудом верилось, что в нашем царстве снега и льда могло произрастать такое множество цветов и разносортных деревьев. Специально для ухода за этим садом пригласили нескольких магов земли, бежавших из родного княжества в самом начале экспансии ветряников. Ходящие в огне тоже ухаживали за этим островком зелени. Правда, направления их работы я не знала. Скинув одежду и корсет, скрывающий женские формы, я побрела в ванную комнату. Призвав стихийную магию, набрала бассейн и бросила в воду несколько нагревательных кристаллов. Туда же отправили шарики с лепестками цветов. пропитанные ароматическими маслами, моя маленькая слабость, от которой я не смогла избавиться даже после 3 лет обучения в мужской академии. Аромат у цветов был очень тонкий, нежный, но при этом свежий и оставляющий после себя лёгкий цветочный шлейф. Он не забивался приторными запахами, которые предпочитали придворные. Расчесав спутаншиеся за ночь волосы, я сладко потянулась и резко обернулась к зеркалу. Почудилось, что из него на меня смотрел кто-то чужой. Некоторое время, глядываясь в свое отражение, я выдохнула и все же спустилась в бассейн. Показалось. Нежилась я довольно долго, восстанавливая физические и душевные силы, а затем приступила к сборам. Для трилла в дворцовая мода королевства была весьма и весьма многогранна, за долгие годы претерпев множество изменений и в итоге взяв от предыдущих поколений все самое лучшее. Так со временем от плотных кожаных костюмов, которые выделывали из шкуры откары, шестилапого предка медведей, чьё мясо употреблялось в пищу, нижнее сословие использовало более простую и грубую ткань, сотканную мастерицами из обработанной коры низкорослых кустарников. Зачастую вещи как мужчин, так и женщин расшивали золотыми и серебряными нитями, тогда образующиеся узелки можно было использовать в качестве основы под заклинание. Умелые маги могли соговорить свой наряд не хуже боевых доспехов, превратив его в антимагическую броню. Помимо нитей, костюмы украшались драгоценными камнями, и именно по ним в первую очередь определяли, к какому роду принадлежит лаэр. На землях моих предков из покон веков добывали синие бриллианты. Они могли идти в сочетании с другими драгоценными камнями, но всегда преобладали. Придворный наряд состоял из нижней рубашки с воротником-стойкой, который украшался брошью с родовым гербом. Поверх неё надевался жилет, на котором обычно вышивали простенькие охранные узоры. В противовес им, мастера не ленились на камзолах вышивать сцены исторических сражений или наоборот, примирений, а также важные события прошедших лет, у кого на что хватало фантазии и сил. А вот на узкие чёрные брюки чаще всего вышивки уже не хватало, возможно, потому, что до колен их скрывали кожаные сапоги. Я, помимо прочего, носила нательный корсет, который утягивал грудь и прибавлял объём талии, делая её более похожей на мужскую. Рубашки я предпочитала из тёплых плотных тканей, так как, в отличие от мужчин, не обладала способностью терморегуляции собственного организма. Мне зачало сильно мёрзло и в академии, и здесь, во дворце. Костюм мой, хоть и был дорогим, но не отличался помпезностью, отдавая дань старой моде. Что касается прически, здесь тоже были свои особенности. Например, старшие дети, наследники рода, собирали волосы в одну толстую косу, тем самым демонстрируя приоритетное происхождение. Вторые по старшинству заплетали две косички и либо закалывали их одной заколкой, либо подвязывали шнурком. Младшие дети таких правил не придерживались, и зачастую мальчишки носили короткие стрижки. У бастардов, которые при дворе были не редкостью, Причёски немного отличались. Если ребёнок признавался отцом, то ему заплетали несколько кос, из которых уже собиралась одна большая и закалывалась заколками с ордовыми камнями или гербом. Примером был моверный враг Ларен Тутан. У своего отца он был пятым сыном, поэтому заплётал волосы в соответствующее количество косичек, которые в свою очередь собирались в одну общую. Оставшись единственным наследником рода, я собрала волосы в одну простую косу, накинула камзол, украшенный растительным орнаментом, и устроилась на диванчике в ожидании Трилла Лоэля.